И я тот, кто предал Ленди, потому что теперь уверен, нельзя допустить, чтобы он завершил свои поиски. Глава 5. Повсюду в городе Вин замечал тревожные знаки. Беспорядочное движение толпы, суматоха на рынках, граничившая с отчаянием загнанного в угол грызуна. Страх, неуверенность в будущем, обречённость это осознание, что бежать некуда. За последний год многие аристократы и торговцы покинули столицу. Одновременно в Лютадель потянулись многочисленные иска. Они про слышали о подаренной Элендом свободе и пришли с надеждой на лучшее. Насколько ещё способны были надеяться изнурённые работой, недоеданием и постоянными побоями люди. И несмотря на предсказание, что Лютадель скоро падёт, несмотря на слухи, что её армия мала и слаба, они остались. Работали, жили, как делали всегда. Жизнь СКА никогда не отличалась определённостью. Для Вин всё же казалось странным видеть рынок таким оживлённым. Одетая в свои обычные брюки и рубашку, она прошла по Кентонской улице, вспоминая, как ещё до крушения гуляла по этим же местам. Здесь располагались исключительно портновские мастерские для особо важных клиентов. Когда Эринт отменил ограничения на торговлю для СКА, Кентонская улица здорово изменилась. Широкий проезд превратился в сумасшедший базар, где кроме магазинов появились ручные тележки и палатки. Чтобы привлечь новых покупателей из числа рабочих с КА, которые теперь за свой труд получали деньги, хозяева магазинов изменили методы торговли. Раньше они привлекали клиентов листивыми витринами, теперь же заманивали с помощью зазывал, торговых агентов и даже жонглёров. Улица стала такой оживлённой, что Вин обычно обходила её стороной. Сегодня же было нечто особенное. Прибытие армии вызвало безумный переполох среди торговцев и покупателей, которые пытались приготовиться к грядущим событиям. Атмосфера оказалась гнетущей, меньше уличных актёров, больше крикунов. Элен в приказал запереть все 8 городских ворот, так что бежать теперь было некуда. Вин пыталась представить, сколько людей пожалели о своём решении остаться. Она деловито шла по улице, пряча нервозность за сцепленными руками. Даже в детстве, когда она бродяжничала на улицах разных городов, Винни не нравилась толпа. Не так просто уследить за большим количеством народа, трудно сосредоточиться, когда вокруг столько всего происходило. Ребёнком она всегда держалась с краю, пряталась, высовываясь лишь для того, чтобы подобрать случайно упавшую монету или объедки, которыми пренебрегли. Теперь всё изменилось. Вин заставила себя выпрямить спину, не смотреть вниз или по сторонам в поисках укромных уголков, где можно спрятаться. Это помогло, но толпа всё равно напоминала о том, какой Вин была раньше, и такой навсегда, по крайней мере, отчасти, останется. Словно в ответ на её мысли пара уличных мальчишек с стримглав пронеслась сквозь толчею. Дородный мужчина в переднике пекаря кричал им вслед. В новом мире Эленда всё ещё существовали беспризорники. То, что с Каа начали получать за работу деньги, немногое облегчило уличную жизнь маленьких бродяг. Стало больше карманов, которые можно обчистить. Больше людей, с помощью которых легче отвлечь хозяев магазинов. Больше объедков, которые можно подобрать. Наконец, больше рук, которые давали еду просто так. Выросший абсолютно в других условиях, Вин с трудом верилась, что ребенку теперь не надо было учиться быть незаметным, прятаться и выходить лишь по ночам, чтобы порыться в мусоре. Раньше только самые храбрые из маленьких бродяг осмеливались резать кошельки. Жизнь Скаа ничего не стоила для большинства знатных людей. В детстве Вин знала несколько беспризорников, убитых или ненароком изувеченных аристократами, которые сочли для себя их существование оскорбительным. Законы Элленда не устранили бедность, но улучшили жизнь даже уличных бродяжек. За это и за многое другое Вин его и любила. В толпе встречались и аристократы, те, кого доводы Элленда или обстоятельства убедили, что в городе их имущество будет в большей сохранности, чем за его пределами. Они делились на отчаившихся, слабых духом или склонных к риску. Вин проводила взглядом человека, окруженного телохранителями. Тот не обратил на нее никакого внимания. Простая одежда, которую бы ни за что не надел на себя знатный человек, являлась достаточной причиной, чтобы проигнорировать Вин. «Разве я такая?» думала она, приостановившись возле витрины с книгами. Книжная торговля всегда приносила степенным аристократам империи маленький, но стабильный доход. Рассматривая собственное отражение, Вин заодно убедилась, что никто не крадется следом. Разве я знатная женщина? А что, если это доказать, используя принцип подобия? Сам король любил ее, предложил выйти за него замуж, а учил выжившей в Хатсине. Кроме того, хоть мать и принадлежала к Скаа, Отец был аристократом. Вин подняла руку, и кончиками пальцев коснулась простой бронзовой сережки, единственного напоминания о матери. Не так уж много. Но Вин и не хотелось много думать о матери. В конце концов, эта женщина пыталась ее убить. Младшую дочь она действительно убила, и если бы не вмешался Рин, убила бы и старшую. Он выхватил окровавленную девочку из рук обезумевшей женщины, которая за несколько секунд до того воткнула ей в ухо серьгу. И всё же Вин хранила эту серьгу, чтобы помнить о случившемся. По правде говоря, она не чувствовала себя знатной женщиной. Временами даже казалось, что у неё больше общего с безумной матерью, чем с аристократами из мира Элинда. Балы и вечеринки, которые Вин посещала до крушения, напоминали спектакли. Они превратились в воспоминания, подобные снам. И мне было место в новом мире, где рушились королевства, а по ночам бродили убийцы. Кроме того, на балах Вин всего лишь играла роль, изображала юную Валет Рену. Она лишь притворялась. Притворялась, что она не та девочка, которая выросла на улице, умирала от голода и чаще получала побои, чем чью-то дружескую помощь. Со вздохом Вин отвернулась от витрины, однако следующий магазин против всех ожиданий привлёк её внимание. Там продавались бальные платья. Клиентов внутри не оказалось, немногие могли думать о нарядах накануне вторжения. Вин приостановился возле открытой двери, чувствуя себя металлом, которое ламантическое притяжение затягивало туда, где замерли манекены в роскошных платьях. Разглядывая облегающие корсажи и юбки в форме колокола, Вин представил себя на балу. На заднем плане играет музыка, на столах белые скатерти, Эленн на балконе листает книгу. Она почти вошла. Только зачем все эти хлопоты? На город вот-вот нападут. Кроме того, наряды стоили дорого. А ведь одно дело тратить деньги Кельсера, и совсем другое Элленда. Его деньги составляли часть королевской казны. Вин отвернулась от платьев и прошла мимо. Валет бесполезна для Элленда. Ему нужен рожденный туманом, а не девушка в громоздком наряде. Раны предыдущей ночи, а теперь просто синяки напомнили о том, кем она является на самом деле. Весь день Вин усиленно жгла пьютер, поэтому заживали они хорошо. но ещё некоторое время будет не доставать обычной ловкости. Она ускорила шаг, направляясь в ту часть рынка, где продавали живой товар, и почти сразу заметила, что за ней следят. Впрочем, слово следят не очень-то и подходило. У незнакомца в рыжевато-коричневой, покрытой пятнами пепла рабочей одежде, длинноволосого, но с сильно редеющими на макушке волосами, никак не получалось оставаться невидимым. Великолепно, обозлилась Вин. Вот еще одна причина, по которой она избегала появляться на рынке или в любых местах, где во множестве собирались с Каа. Вин пошла быстрее, но мужчина не отставал. Вскоре его неуклюжие попытки привлекли внимание, однако никто не злился. Наоборот, большинство почтительно останавливались. Постепенно к нему присоединились другие, и за Вину стремилась небольшая толпа. В глубине души хотелось просто швырнуть на землю монету и ускакать прочь. «Ну да», — подумала Вин с уронией. Покажи им аламантию при свете дня, если хочешь, чтобы тебя не заметили. Остановившись, она повернулась лицом к преследователям. Ни один из них не выглядел угрожающе. Мужчины в тусклого цвета штанах и рубахах, некоторые в перепачканных пеплом робах, женщины в скромных практичных платьях, жрецы выжившего. «Леди-наследница!» Приблизившись, один из них упал на колени. «Не называй меня так», — негромко попросила Вин. Жрец поднял глаза. «Прошу тебя! Нам нужно наставление! Мы свергли Вседержителя! Что нам делать теперь?» Вин отступила на шаг. Понимал ли Кельсер, что делает, когда породил среди Скаа веру в самого себя, а потом принял мученическую смерть, чтобы обратить их гнев против последней империи? Думал ли он о событиях, которые произойдут позже? Мог ли предвидеть появление церкви Выжившего? Догадывался ли, что Скаа заменит Вседержителя на самого Кельсера? и станут поклоняться ему как богу. Проблема в том, что Кельсер не оставил последователям никакой доктрины. Его единственной целью было свергнуть вседержителя, а часть отомстить, а часть закрепить своё наследие. И ещё в какой-то степени, во всяком случае, Вин очень на это надеялась освободить СКА. Ну и что теперь? Вероятно, эти люди, как и она сама, чувствовали, будто их бросили на произвол судьбы, и ничего похожего на путеводный огонёк Вин не могла быть этим огоньком. «Я не кельсер», — тихо сказала она, отступая ещё на шаг. «Мы знаем», — ответил один из мужчин. «Но ты его наследница, он умер, а ты выжила». «Пожалуйста», — поступая вперёд, попросила женщина с ребёнком на руках. «Госпожа наследница, если рука, которая сразила вседержителя, коснётся моего дитя...» Вин попыталась отступить ещё, но позади тоже собралась толпа. Женщина приблизилась к ней. И він подняла руку и неуверенно коснулась лба младенца. Благодарю тебя. Ты ведь защитишь нас, госпожа наследница, осмелел спросил молодой человек, не старше Элинда, с грязным лицом, но честным взглядом. Жрицы говорят, ты остановишь эту армию. Солдаты не смогут войти в город, пока ты здесь. Это уже было слишком. Вин промямлила что-то в ответ, затем повернулась и начала проталкиваться сквозь толпу. К счастью, верующие за ней не последовали. Вин почти задыхалась, когда наконец оказалась в тихом переулке, укрылась в тени между двумя магазинчиками и обхватила голову руками. Всю жизнь она училась быть незаметной и незначительной, и вот теперь всё это стало недоступно. Чего ждали от неё эти люди? Неужели действительно надеялись, что она сумеет в одиночку остановить целую армию? Рождённые туманом не были непобедимы. Этот урок Вин усвоила ещё в самом начале своего обучения. Одного противника она могла убить. 10 заставили бы её попотеть, но целая армия? Чтобы успокоиться и прийти в себя, Вин несколько раз вдохнула и выдохнула, и только тогда смогла вернуться на оживлённую улицу, а вскоре показалась цель сегодняшней прогулки: маленькая открытая палатка, с четырёх сторон окружённая вольерами. Возле неё скучал торговец неряшливого вида человек, волосы у которого росли только на правой половине головы. Была ли странная прическа результатом болезни, ранения или причуды природы, оставалось только догадываться. Мужчина оживился, увидев возле вольера в покупательницу, отряхнулся, подняв небольшое облако пыли и медленным шагом пошел навстречу, демонстрируя в улыбке остатки зубов. В общем, производил впечатление человека, который ничего не знал или просто не беспокоился об армии за городскими стенами. Юная госпожа желает приобрести щенка? У меня есть несколько маленьких щелунов, которых любая девушка точно полюбит. Вот, дайте-ка я покажу. Сами убедитесь, что это милейшее создание из всех, кого вам доводилось видеть. И мужчина наклонился, чтобы взять из вольера щенка. "Вообще-то", заметила Вин. "Мне нужен волкодав". Торговец посмотрел на неё снизу вверх. "Волкодав, госпожа? Это не игрушка для девушки вроде вас". Я хочу сказать, они настоящие зверюги. Давайте лучше подберу вам милого, умного пёсика. Нет, прерывая его болтовню, возразила Вин. Ты приведёшь мне именно волкодава. Мужчина смолк, разглядывая её и почёсываясь в самых непристойных местах. Ну, наверное, я могу кое-что вам показать. Он побрёл к самому дальнему вольеру. Сморщив нос, воняло здесь ужасно. Вин осталась ждать. А торговец, стоя дело покрикивая на животных, выбирал подходящий товар. В конце концов вернулся, ведя за собой собаку на привязи. Несомненно, это был волкодав. Правда, маленький, с красивыми послушными глазами и, очевидно, спокойным нравом. «Последний в помете», — пояснил торговец. «Как по мне, так хороший зверь для юной девушки. Из него, возможно, получится превосходный охотник. У волкодава нюх лучше, чем у любого другого зверя». Потянувшись было к кошельку, Вин вдруг приостановилась, глядя на умильную морду пса. Он как будто улыбался. "Ох, ради вседержителя", отрывисто проговорила она, оттолкнув собаку с хозяином и прошагала к дальнему вольеру. "Юная леди!" растерянный торговец поспешил следом. Вин разглядывала волколадавов. Массивный черно-серый зверь на цепи у дальней стены смотрел на неё с вызовом. В глотке его нарастало низкое рычание. Сколько просишь вот за того, в углу? За кого? переспросил поражённый торговец. Милостивый госпожа, это же сторожевая тварь. Его воспитывали, чтобы бросаться на тех, кто пролезет без спроса на земле какого-нибудь лорда. Это одно из самых злобных существ, которых только можно вообразить. Отлично. Вин достал деньги. Милостивый госпожа, я не могу позволить себе продать вам подобное чудище. Да, я готов поспорить, что он весит в полтора раза больше вас. Согла스ны кивнув, Вин открыла ворота и вошла в вольер. Торговец что-то крикнул, но она направилась прямиком к волкодаву, который, исходя пеной, залился яростным лаем. Извини, зажигая пьютер, мысленно покаялась Вин и стукнула зверя кулаком по голове. Пёс зашатался и замертво свалился в грязь. Торговец застыл позади с открытым ртом. Ремень скомандовала Вин. Не проронив ни звука, торговец подал требуемое. Вин связала лапы волка-дава и с новой вспышкой пьютера взвалила животное на плечи, лишь слегка поёжившись от боли в боку. Надеюсь, это существо не зальёт мне рубашку слюнями, подумала она, вручая торговцу деньги и направляясь обратно во дворец. Вин со стуком швырнула неподававшего признаков жизни волка-дава на пол и отряхнула руки. Стражники глядели с любопытством, но к таким взглядам она уже почти привыкла. Что это? поинтересовался Орсьер. Выглядел он ужасно. Мало того, что не сменил с прошлой ночи окровавленную одежду, так ещё и нарастил мышцы в тех местах, где у обычных людей их не было, чтобы повреждённый скелет не рассыпался. Это? указала Винна Волкадава. Твоё новое тело. Вот это? Госпожа, ну это же собака. Собака? Подтвердила Вин. Но я человек, ты Кондра, возразила Вин. Ты умеешь имитировать плоть и мышцы. Кстати, как насчёт шерсти? Порсьер выглядел недовольным. Я не могу её имитировать. Могу лишь использовать шерсть существа, как использую его кости. Однако я уверен, что я не стану убивать ради тебя, Кондра, перебила Вин. А если я убью, то не позволю, чтобы ты его сожрал. И вообще, Так мы вызовем меньше подозрений. Люди начнут болтать всякое, если я часто стану менять своих слуг. Уже несколько месяцев я говорила всем, что собираюсь дать тебе расчёт. Теперь же смогу сказать, что наконец так и сделала. Никому и в голову не придёт, что мой новый питомец на самом деле всё тот же Кандра. Она кивком указала на тело пса и продолжила: "Ты станешь полезнее, чем раньше. Люди гораздо меньше внимания обращают на собак, чем на себе подобных". Сможешь спокойно подслушивать их разговоры? Несмотря на все увещевания, Орсьер только мрачнел. Это будет для меня непросто. Вам придётся напомнить мне о договоре. Прекрасно, не стало больше препираться, Вин. Я приказываю. И сколько времени тебе потребуется? Для обычного тела достаточно нескольких часов. Для этого же? Орсьер кивнул в сторону собаки. Не знаю, «Не просто сделать так, чтобы шерсть выглядела естественно!» «Так начинай!» Вин уже развернулась была к двери, но вдруг заметила на своем столе маленький сверток. Внутри была коробка вместе с небольшой запиской. «Госпожа Вин, посылаю следующий сплав из тех, что вы просили. Алюминий найти нелегко, но недавно одна знатная семья покинула город, и я смог приобрести кое-что из их столовых приборов. Не знаю, как этот сплав работает, но думаю, попытаться можно». Я смешал алюминий с пятью процентами меди, и результат показался мне многообещающим. Я читал о таком составе, он называется дюралюминий. Ваш покорный слуга — Терион». Вин улыбнулась и, отложив записку, вытащила содержимое коробки. Мешочек с металлической пылью и тонкий серебристый слиток. Оба предположительно из металла под названием дюралюминий. Терион был профессиональным металлургом, чьими услугами широко пользовались аламанты. Сам он, правда, Ломанте не владел, но занимался созданием сплавов и металлической пыли для туманщиков, рождённых туманом, большую часть своей жизни. Положив в карман мешочек из литок, Вин снова повернулась к корсиеру, который тут же устремил на неё унылый взгляд. "Это пришло сегодня?" указывая на коробку, уточнила Вин. "Да, госпожа, несколько часов назад." И ты промолчал. "Простите, госпожа, но вы не приказывали мне сообщать о посылках, которые приходят для вас?" Вин стиснула зубы. Кандра знал с каким нетерпением она ждала посылок от Териона. Все предыдущие опыты оказались сущей ерундой, но представлялось, вот-вот и откроют ещё один аломантический металл. Корсьер по-прежнему сидел на полу, тупо уставившись на тело бесчувственного волкадава. Да займись ты наконец им. Развернувшись, Вин вышла из комнаты и отправилась на поиски Эленды. Элленд оказался у себя в кабинете, просматривал книги счетов и не один. «Докс!» — обрадовалась Вин. Тот прибыл накануне, но сразу же удалился в свои комнаты, поэтому она его почти не видела. Докс он улыбнулся. Он выглядел, как обычно, полноватый, но не толстый, с короткими темными волосами и такой привычной бородкой. «Привет, Вин!» «Как там в Тересе?» «Холодно!» — засмеялся Докс. Я обыкновенно рад, что вернулся, хотя обнаружить ту армию было не слишком приятно. В любом случае, мы рады тебя видеть, Доксон, заметил Элент. Королевство без тебя практически разваливается. Я бы так не сказал, Доксон закрыл и отложил гросбух. С учётом всего, включая армию, клерки в моё отсутствие поработали неплохо. Не так уж я вам и нужен. Глупости, возмутился Элент. ослонившись к двери, вин смотрела на двоих мужчин, которые продолжали разговор, держась с преувеличенной весёлостью. Оба посвятили себя молодому королевству и ради этого были готовы притворяться, что хорошо относятся друг к другу. Доксн указывал на места в бухгалтерских книгах, рассказывал о финансах и о том, что обнаружил в отдалённых посёлках под контрольным Эленду. Вин вздохнула и окинула комнату взглядом. Солнечный свет струился сквозь витражное окно-розу, украшая грозбухи и стол россыпью разноцветных пятен. Вин по-прежнему не могла привыкнуть к небрежной роскоши аристократического особняка. Редкосней красоты красно-лавандовое окно для аристократов не представляло собой ничего особенного, и потому место ему нашлось лишь в одной из дальних комнат, которую Эленд превратил в свой кабинет. Как и следовало ожидать, кабинет заполняли книги. Полки громоздились от пола до потолка. Но места всё равно не хватало, и для Вин, мало уделявший времени книгам, казалось странным, что такое количество полок не могло удовлетворить постоянно растущей потребности Эленда. Политические или исторические труды, посвящённые темам столь же замшелым, как и их собственные страницы. Многие из них были ранее запрещены Стальным братством, но каким-то образом старые философы превращали в скукотищу даже непристойные темы. Ну да ладно. Доксон наконец-то захлопнул очередной грозбух. "Я кое-что должен успеть до завтрашней речи, Ваше Величество. Кстати, Хэм говорил, вроде бы, тем же вечером состоится собрание, посвящённое обороне города. Если смогу убедить ассамблею не сдавать город моему отцу, нам понадобится стратегия, чтобы справиться с армией. Я пришлю за тобой завтра". "Договорились". Кивнув Элинду и подмигнув Вин, Доксон вышел из загромождённой книгами комнаты. Когда за ним закрылась дверь, молодой король вздохнул и расслабленно откинулся на спинку огромного бархатного кресла. Он хороший человек, Элен, приблизившись, сказала Вин. О, я не сомневаюсь. Но хороший человек и приятный человек не всегда одно и то же. Увы. Он милый, продолжала Вин. Стоикий, спокойный, решительный, на него всегда можно положиться. Хотя Доксон и не был ламантом, Он являлся правой рукой Кельсера. "Я ему не нравлюсь, Вин", возразил Элинд. "Очень трудно ладить с человеком, который так на тебя смотрит. Ты не дал ему ни единого шанса", упрекнула Вин, останавливаясь возле кресла Элинда. В ответ Элинд лишь слабо улыбнулся. Его жилет был расстёгнут, волосы взъерошены. "Хм", лениво пробормотал он, взяв её за руку. "Мне нравится эта рубашка". Красные тебе явно к лицу. Вин притворно закатила глаза, но позволила нежно утянуть себя в кресло и поцеловать. В этом страстном поцелуе будто сквозила просьба остаться. Вин расслабилась и прильнула к Эленду. Рядом с ним было так хорошо. Эленд прижал её крепче и откинулся назад вместе с креслом, так что она попала в полосу света из окна. "Новые духи?" спросил он с улыбкой. Вин только фыркнула. Положив голову ему на грудь. Это не духи, Элент. Так пахнет псиной. Отлично, а то я уж испугался, что у тебя проблемы с обонянием. Раз так, может, объяснишь, почему от тебя пахнет псиной? Я пошла на рынок, купила собаку, принесла её сюда и скормила её Орсьеру. На миг Элент застыл. Вот это да. Потрясающий вин. Никто не заподозрит в собаке шпиона. Интересно. «Додумались ли до такого раньше?» «Кто-то должен был додуматься. По-моему, всё очень логично. Только наверняка те, кому в голову пришла подобная идея, стали бы ею делиться». «Точно подмечено». И напрягшийся был Элленд снова расслабился. Впрочем, Вин чувствовала, что не до конца. «Завтрашняя речь», — подумала она. «Он беспокоится». «Должен, однако, сказать», — медленно подбирая слова, снова заговорил Элленд. Что я несколько разочарован. Пёси и запах вместо духов. Учитывая твоё социальное положение, можно предположить, что многие местные аристократки попытались бы подражать. Вот было бы забавно. Слегка отодвинувшись, Вин посмотрел на его ухмыляющееся лицо. Знаешь, Элинт, иногда я просто ломаю голову, пытаясь понять, дразнишься ты или просто говоришь глупости. Надеюсь, это делает меня хоть немного загадочнее, нет? Вроде того, снова прильнув к нему, согласилась Вин. Вижу, даже ты не понимаешь, насколько это умно с моей стороны. Если люди не могут понять, когда я веду себя как идиот, а когда как гений, возможно, они со временем придут к выводу, что мои промахи на самом деле представляют собой политические манёвры. Лишь бы они не принимали твои истинные блестящие манёвры за промахи, парировала Вин. О, нет, ничего проще. Боюсь, у меня слишком мало того, из-за чего люди могли бы совершить подобную ошибку. Обеспокоенная интонацией, с которой были произнесены последние слова, Вин снова подняла голову, однако Элент влубнулся и сменил тему. Итак, Орсьер стал собакой. Только сумеет ли он выходить с тобой по ночам, как раньше? Наверное, пожала плечами Вин. Вообще-то какое-то время я не собиралась брать его с собой. Лучше бы ты его брала. Я волнуюсь. Каждую ночь ты тратишь столько сил? Я справлюсь. В голосе Вин прозвучало упрямство. Кто-то должен тебя охранять. Да, но кто же охраняет тебя? Ответ пришёл мгновенно. Кельцер. Странно. Вин знала его меньше года, но впервые в жизни почувствовала себя защищённой. Однако Кельцер был мёртв, и приходилось справляться без него, как и всем остальным. Прошлой ночью тебя ранила Ламант. продолжал Элинд. У меня камень с души упадёт, если я буду знать, что кто-то рядом с тобой. Кандра, телохранитель некудышный? Знаю, кивнул Элинд. Зато они невероятно преданные. Я не слышал, чтобы кто-то из них нарушил свой договор. Он поможет тебе со слежкой. Я волнуюсь, Вин. Ты удивляешься, что я не сплю допоздна, пишу законопроекты, и я не могу спать, зная, что ты с кем-то дерёшься или хуже того, Лежишь где-нибудь посреди улицы и умираешь, потому что никого не оказалось рядом, чтобы позвать на помощь. Иногда я всё же беру с собой Орсьера. Иногда, с усмешкой повторил Элент. и постоянно изобретаешь все возможные предлоги, чтобы не брать. Кельсер купил для тебя невероятно ценного слугу. Не понимаю, почему ты так старательно его избегаешь. Элент, Вин даже зажмурилась. он сожрал Кельсера. И что? Кельсер был уже мёртв. «И разве не сам он отдал такой приказ?» Вин со вздохом открыла глаза. «Просто...» Она запнулась. «Просто я не могу доверять этой твари, Эрленд. Она противоестественная». «Знаю. У моего отца всегда был кондра. Но Ор-Сьер все же лучше, чем ничего. Прошу тебя, обещай, что будешь брать его с собой». «Хорошо. Только я не думаю, что ему это нравится больше, чем мне». Мы с ним не очень ладили ещё в то время, когда он играл роль Рену, а я его племянницы. В любом случае, пожал плечами Элент, он будет соблюдать договор. И это важнее всего. Да, он соблюдает договор. Правда, очень неохотно. Могу поклясться, ему нравится меня раздражать. Вин была в отчаянии. Элент никак не хотел её понять. Кондра, отличный слуги, упрямо повторил он. «Они просто не способны на то, о чем ты говоришь». «Нет», — продолжала горячиться Вин. «Вот Сейзит был отличным слугой. Ему нравилось находиться рядом, помогать и поддерживать. Корсьер же делает все, что я прикажу. Но он меня не любит и никогда не любил. Я в этом уверена». Эллен потихоньку начал массировать ее плечо. «Тебе не кажется, что ты говоришь странные вещи? Не существует логичной причины, по которой ты могла бы его так сильно ненавидеть». «Значит, не существует?» Кратчево переспросила Вин. Но тогда не существует и причины, по которой вы с Докссоном не переносите друг друга. Видимо, ты права, не сразу, но согласился Эллинд. Продолжая массировать плечо, он глядел куда-то в потолок. Что? дёрнула Свин. Я не очень-то справляюсь, да? Глупости, ты превосходный король. Возможно, я сносный король, Вин, но я это не он. Кто? Кельсер. Никто не ждёт, чтобы ты стал Кельсером. Да? В голосе Эленда послышалась явная ирония. А ты не догадываешься, почему меня не любит Доксон? Он ненавидит знать. Это сквозит во всём, что он делает и что говорит. И учитывая жизнь, которую он прожил, я даже не могу его винить. В любом случае он считает, что королём должен быть не я, а какой-нибудь Скай или даже лучший Кельсер. Да и не только Доксон. Бред, Эринд. Полный бред. Серьёзно? Если бы Кельцер был жив, стал бы я королём. Вин молчал, поэтому Эленд продолжал. Видишь? Они принимают меня. Ска, торговцы, даже аристократы. Но в глубине души все они хотели бы видеть на моём месте Кельцера. А я? Этого не хочу я. Уверенно. Нахмурившись, Вин поднялась и уселась Эленду на колени. Кресло приняло горизонтальное положение, и их лица оказались в нескольких дюймах друг от друга. Никогда больше не сомневайся, Элент, очень серьёзно сказала Вин. Кельсер был моим учителем, но я его не любила. Не любила так, как люблю тебя, уточнила она. Элент посмотрел ей в глаза и кивнул. Вин его поцеловала. А почему, кстати? спросил Элент, когда она снова уютно устроилась рядом. Ну, во-первых, он был старый. Элент фыркнул. «Кажется, я припоминаю, ты когда-то и над моим возрастом потешалась». «Это другое? Ты всего на несколько лет старше, а Кельсер был совсем древний». «Тридцать восемь, Вин. Это не древность. Почти древность». Элленд опять фыркнул, но Вин чувствовала, что ответ его не удовлетворил. «Почему она выбрала Элленда, а не Кельсера? Мечтателя? Героя? Рождённого туманом?» Кельсер был великим человеком. Негромко заговорила Вин. когда Эленс начал гладить её по волосам. Но в нём присутствовало нечто, нечто пугающее. Напористый, дерзкий, даже немного жестокий Кельсер не умел прощать. Он убивал тех, кто поддерживал последнюю империю или работал на вседержителя без тени сомнения, не чувствуя вины. Я могла любить его как учителя и друга, но не думаю, что смогла бы когда-нибудь полюбить по-настоящему. Я не виню его. Мы же оба выросли на улице. Когда ты отчаянно борешься за жизнь, то становишься сильнее, но и жёстче. Есть в этом его вина или нет? Кельсер слишком сильно напоминал мужчин, которые, которых я знала в юности. Кел был намного лучше их. Он мог быть на самом деле добрым. Он ведь пожертвовал своей жизнью ради СКА. И всё-таки он был безжалостным. Вин закрыла глаза, чувствуя тепло Эленда. Ты, Эленд Венчер, хороший человек. «Действительно хороший человек». «Хорошие люди не становятся легендами», — чуть слышно отозвался Элленд. «Хорошим людям не нужно становиться легендами», — не согласилась Вин. «Они просто делают правильные вещи, чтобы не случилось». Элленд лишь улыбнулся, потом поцеловал ее в макушку и откинулся назад. Некоторое время они лежали молча, нежесть в проникавших в комнату солнечных лучах. «Он ведь и мою жизнь спас». «Кто?» Кельсер? Да, кивнул Элент. В тот день, когда Призрака и Орсьера поймали, когда Кельсер умер, было сражение на площади. Хэм и несколько солдат попытались освободить пленных. Знаю. Я пряталась с Бризом и Доксом в одном из переулков. Правда? С лёгким удивлением спросил Элент. Вообще-то я искал тебя. Думал, тебя арестовали вместе с Орсьером. Он же притворялся твоим дядей, попытался пробиться к клеткам, чтобы освободить Попытался сделать что? Так и подскочила Вин. Элент, та площадь стала настоящим полем боя. Ради вседержителя, там же был инквизитор. Знаю, улыбнулся Элент. Видишь ли, как раз инквизитор и попытался меня убить. Он поднял топор и всё такое, и тут появился Келсер. Он врезался в инквизитора и повалил его на землю. Может, просто совпадение? предположила Вин. Нет, он сделал это не случайно. Он смотрел на меня всё время, пока сражался с Инквизитором. Я знаю, Вин, о чём говорю. Я не могу забыть его глаза. Ведь все постоянно твердят, что Кельсер ненавидел знать ещё сильнее, чем Докс». «По-моему...» — Вин помедлил, а видимо подбирая слова. «Мне показалось, Кельсер в конце концов начал меняться. И изменился до такой степени, что рисковал собой, защищая какого-то аристократишку?» «Кельсер знал, что я люблю тебя». с лёгким смущением объяснила Вин. «Наверное, это пересилило его ненависть?» «Я и не подумал». Элленд не успел договорить, когда Вин повернулась на какой-то звук. К кабинету явно кто-то шёл. Вин выпрямилась, а через секунду в приоткрытую дверь просунулась голова Хэма. Заметив, что Вин сидит на коленях у Элленда, Громила охнул и, извинившись, исчез. «Нет, постой!» — крикнула Вин. Голова Хэма появилась снова. Вспомнила, зачем тебя искала. Сегодня пришла новая посылка от Териона. Ещё одна? удивился Эйленд. Вин, когда же ты наконец сдашься? У меня нет выхода. А ты уверена, что это так уж важно? То есть я хотел сказать, раз все забыли, для чего нужен последний металл, значит он не очень-то полезен? Возможно, согласилась Вин. Но нельзя исключить, что он дарует настолько впечатляющую силу, что братство постаралось сохранить его в секрете. Анна соскользнула с кресла и вытащила из кармана мешочек и слиток. Вот. И Вин протянул Элин, до которой остался в своём бархатном кресле, слиток. Серебристый блестящий металл, как и алюминий, входивший в его состав, казался слишком лёгким и будто не настоящим. Любой аламант, который случайно поджигал алюминий, чувствовал, как запасы любых других металлов мгновенно исчезали, оставляя его беззащитным. Алюминий был секретом стального братства. А котором вину знала ли что и ночью, когда её схватили инквизиторы, и когда она убила вседержителя. Аломантические металлы всегда шли парами: железо и сталь, олово и пьютер, медь и бронза, цинк и латунь, алюминий и что-то, что-то могущественное, как надеялась Вин. Её атом закончился и требовался козырь. Однако правильный аломантический сплав алюминия пока так и не сумели вычислить. Эленса с вздохом вернул слиток. Последняя из этих штук, когда ты попыталась её воспламенить, уложила тебя в постель на 2 дня Вин. Я тогда здорово перепугался. Он меня не убьёт, поспешила успокоить Вин. Кельсер говорил, что поджигая плохой сплав, я рискую только заболеть. Даже Кельсер иногда ошибался. Разве не ты говорила, что он неправильно понимал, как работает бронза? Вин задумалась. Беспокойство Эленда было таким неподдельным, что она почти позволила себя уговорить. Но всё же, когда армия пойдёт в атаку, пеленду конец. Городские СКА могут и выжить, ни один правитель не будет настолько глуп, чтобы перебить всех людей в таком важном городе. Но короля убьют точно. Вин не удержать целое войско, и от неё мало толку в подготовке к сражению, зато Ломанте и её стихия. Чем глубже она её познает, Чем лучше сумеет защитить того, кого любит. Я должна попробовать Элент, тихо, но твёрдо сказала Вин. Колчинок говорит, страф не нападёт ещё несколько дней. Ему нужно время, чтобы дать своим людям отдых и заслать шпионов в город для планирования атаки. Если мне и впрямь станет плохо, я как раз успею прийти в себя, чтобы помочь сражающимся. Но только если я попробую его прямо сейчас. Элент помрачнел, но возражать не стал. Он знал, что это бессмысленно. Как ты считаешь? Поднимаясь из кресла, обратился он к Хэму. Это хорошая идея, громило кивнул. Он был воином, он уважал риск. Кроме того, Вин попросила его остаться, потому что кто-то должен был отнести её в постель, если дело пойдёт плохо. Хорошо, смирился Элинд. Вин забралась в кресло, взяла щепотку дюралюминиевой пыли и проглотила. Закрев глаза, она проверяла свои ламантические запасы. Обычные восемь металлов были на месте и в достаточном количестве. Отсутствовали лишь атиум и золото, равно как и их сплавы. Атиум из-за его ценности использовали лишь в крайнем случае. Оставшиеся три были слишком малозначительны. И вот появился новый резерв. До сегодняшнего дня каждый раз, когда Вин поджигал сплав алюминия, у нее тотчас же начинался приступ, ослепляющий головной боли. «На ошибках учатся», — подумала Вин. Стиснув зубы, она потянулась внутрь мысленным усилием и подожгла новый сплав. Ничего не произошло. Ты уже его попробовала? опасливо спросил Эллинд. Винкивнула. Голова не болит, но я не уверена, что сплав вообще что-то делает. Но он горит? уточнил Хэм. Горит. Знакомое тепло внутри, маленький огонёк подтверждало. что металл действительно горел. Вин попыталась пошевелиться, но не почувствовала никаких изменений. В конце концов она подняла глаза и пожала плечами. Если тебе не стало плохо, значит сплав правильный, убеждённо произнёс Хэм. У каждого металла есть лишь один действующий сплав. Или? предположила Вин. Нас просто в этом убедили. Очень может быть. А что это за сплав? Алюминий имеет Интересно, задумчиво произнёс Хэм. И ты совсем ничего не чувствуешь? Нет, покачала головой Вин. Тебе надо ещё немного потренироваться. Похоже, мне повезло, погасив дюралюминий, ответила Вин. Серион предложил 40 разных сплавов, которые, как он думает, мы могли бы попробовать, когда у нас будет достаточно алюминия. Это был только пятый. 40? недоверчиво переспросил Элент. Я и не знал, что есть так много металлов, из которых можно делать сплавы. Не нужно два металла, чтобы сделать сплав, с отрешённым видом объясала Вин. Только один металл и что-то ещё. К примеру, сталь это железо и уголь. 40 повторил Эленд. И ты собиралась пробовать все? Надо же с чего-то начинать, пожала плечами Вин. Подобная мысль Эленду явно не понравилась, но он не стал спорить. Ладно, Так зачем ты нас искал, Хэм? Ничего важного. Просто хотел узнать, согласна ли Винна на небольшую тренировку. Армейские дела действуют мне на нервы. Я подумал, что ей не помешало бы немного попрактиковаться с посохом. Конечно, почему бы и нет? А ты пойдёшь, Эл, разомнёшься чуть-чуть. Перед двумя-то двумя? засмеялся Элент. У меня ещё осталось чувство собственного королевского достоинства. Тебя и прямо не помешали бы тренировки, Элинд, нахмурилась Вин. Ты едва умеешь держать меч, а уж с дуэльной тростью ты просто ужасен. И зачем же мне об этом думать, раз меня защищаешь ты? Мы не можем всегда быть рядом, Элинд, принялась горячо убеждать Вин. Я тревожилась бы гораздо меньше, сумей ты за себя постоять. Он улыбнулся и помог ей встать. Я займусь этим как-нибудь, обещаю, но не сегодня. Сейчас у меня слишком много других вопросов, требующих внимания. Лучше я просто приду посмотреть. Может, глядя на вас, чему-нибудь и научусь. А что? Чем не метод? По крайней мере, в этом случае я не рискую потерпеть поражение от девчонки. Вин тяжко вздохнула, но решила не настаивать.